Глава 10. Торжество секуляризма. Если бы отцам-пилигримам, которые пожаловали в Массачусетский залив в 1620 году, сказали, что они закладывают основы первого в истории секулярного государства, они пришли бы в ужас. Ведь протестанты покинули Англию, поскольку архиепископ лот испортил церковь попискими обычаями, и в своей миграции видели новый исход. Америку же воспринимали как английский Ханаан. землю обетованную. Перед тем, как колонисты высадились, Джон Уинтроп, первый правитель колонии Массачусетского залива, напомнил им, что они приехали в американскую глушь, чтобы основать подлинно протестантскую общину, которая станет светом для народов и воодушевит старую Англию возродить реформацию. Он говорил: "Мы должны понимать, что будем городом на холме, очи всех людей устремлённые на нас". И если мы изменим Богу в наших трудах, вследствие чего утратим Его помощь, мы станем притчей и посмешищем по всему миру. Среди прочего, они считали очень важным избавить индейцев от лукавых сетей французских католических поселенцев, да будет новая Англия плотом против царства Антихриста, которые иезуиты пытаются установить в этих местах. Концепцию секулярного государства Уинтроп счел бы совершенно чуждой. Да и демократия его не заботила. Перед тем, как высадиться на американскую почву, он твёрдо напомнил переселенцам: "Бог так устроил дела людей, что во все времена одним быть богатыми, а другим бедными, одним высокими по силе и достоинству, а другим незначительными и подчиняющимися". Пуритане были убеждены, что Бог своей милостью даровал им эту землю. Эта вера в собственное избранничество органично сочеталось с секулярным представлением о естественных правах человека. Накануне отъезда из Саутгемптона, 1620 год, пастор Джон Коттон перечислил все библейские прецеденты переселения. Он говорил, что Бог дал детям Авраама и Ноя, которые колонизировали пустой мир, свободу населять необжитые места, не покупая их у первоначальных владельцев и не прося их удалиться. Отсюда проповедник легко перешёл к следующему тезису. Таков принцип природы, что если земля свободна, она принадлежит тому, кто заявляет право на неё и начинает возделывать и обрабатывать. В Англии слишком много народу, считал Роберт Кашмен, торговый агент племутской компании, а Америка представляет собой обширный и пустой хаос, поскольку индейцы не отличаются трудолюбием, не имеют ни искусства, ни науки. ни навыков или способности использовать землю и удобства. Всё портится и гниёт из-за недостатка удобрений, сбора, распорядительности и так далее. А значит, вполне законно для поселенцев забрать землю, которой никто не пользуется. Это либеральное учение затем повлияет на отношение колонистов к американским индейцам не чуть не меньше, чем учение библейские. Преданность доктрине о первородном грехе приводило протестантских колонистов к абсолютистской политике как средству борьбы с падшей природой человека. Если бы Адам не согрешил, без правительства можно было бы обойтись. Однако люди грешны, склонны к алжи, воровству и убийствам. Держать их в узде под силу лишь сильной власти. Люди, рождённые в духе, имеют свободу сынов Божиих, но свободны они делать ли что, что заповедует Бог. При обращении они отказываются от следования инстинктам и должны покоряться властям, которые Бог поставил над ними. Как известно, колония Массачусетского залива была не первым английским поселением в Северной Америке. Основатели Джимстауна в Вирджинии прибыли ещё в 1607 году, и были они не пылкими пуританскими десинтёрами, а деловыми людьми, желавшими превратить колонию в выгодное коммерческое предприятие. Однако после высадки они первым делом построили временную церковь с парусом вместо крыши и брёвнами вместо скамеек. Их колония была почти такой же строгой, как и Масачусетская. Церковные службы были обязательными. За пьянство, азартные игры, супружеские измены, тунеядство и излишне броское платье штрафовали. Если нарушитель не исправлялся, его отлучали, а имущество конфисковывали. Это было не только коммерческое, но и христианское предприятие, и в Лондоне его славили как один из ключевых моментов в истории спасения. Согласно королевской хартии, главная цель вирджинской компании состояла в обращении коренных народов, а не в финансовом успехе. Как добрые протестанты своего времени, вирджинцы придерживались принципов ауксбургского мира «Q as regia», «Ace religia», «Чья страна, того и религия». Если большинство аграрных правителей редко пытались контролировать духовную жизнь поданых, верджинцы при всей их меркантильности считали самоочевидным, что в нормальном обществе все граждане должны придерживаться одной веры, а правительство обязано следить за соблюдением религиозных уставов. Джон Локк ещё не родился, и в американских колониях религия, политика и экономика оставались нераздельными. Более того, верджинцам и в голову не приходило понимать коммерцию как сугубо мирскую деятельность. Сэмюэл Пуркас, пропагандист компании, придал её идеологии наиболее полное выражение. Если бы Адам не пал, весь мир сохранил бы изначальное совершенство, и осваивать его было бы легко. Однако с приходом греха люди настолько развратились, что чуть не переубивали друг друга, и Бог рассеял их по земле. После истории с Вавилонской башней я оставил в неведении друг о друге. Но по его же воле коммерция начала сплачивать людей. В одеме Адам имел все необходимые ресурсы, но потом возникли трудности. Теперь же благодаря кораблям страны поставляют друг другу то, чего где-то не хватает. А Бог может использовать всемирный рынок для спасения нехристианского мира. Из Америки верджинцы возили продукты в Англию. где часто случался недород, а заодно несли христианство индейцам. Плакат компании объяснял, что Бог более не действует через пророков и чудеса, а благовествовать миру можно лишь смешанным образом через открытие и торговлю купцов. Живя на индейской земле и торгуя с туземцами, колонисты продавали им жемчуга небесное путём ежедневных разговоров. "Стало быть, поиск новых ресурсов", думал Пуркос, "не самоцель, И компания потерпит неудачу, если будет искать лишь барышей. Поначалу Пурка полагал, что у индейцев не надо отнимать землю, ведь её дал индейцам Бог. Возможно, его протестантская идеология и была патерналистской, но определённое уважение к аборигенам присутствовало. Однако в первые две страшные зимы, когда колонисты умирали от голода, некоторые из работников бежали к местному племени поухатавов. Английский губернатор попросил вождя вернуть беглецов и нарвался на презрительный отказ. Тогда английское ополчение напало на поселение, убило 15 индейцев, сожгло их дома и истребило кукурузу. Царицу племени увели, а с детьми её тоже расправились. Такие вот ежедневные разговоры. Индейцы были потрясены. Вождь Паухатанов спросил: "Почему вы истребляете нас, когда мы обеспечиваем вас едой?" Почему вы завидуете нам? Мы безоружны и готовы дать вам всё, что просите, если вы приходите как друзья. Однако к 1622 году индейцев уже тревожил быстрый рост колонии. Англичане забрали под пашни слишком много охотничьих угодий, тем самым лишив индейцев существенного источника пропитания. Паухатаны внезапно напали на Джеймстаун и перебили около трети англичан. Вергинцы тамстили безжалостно, разрешали племенам поселяться и засевать поля, а затем прямо перед сбором урожая нападали и убивали столько индейцев, сколько могли. За 3 года они воздали за Джеймстаун многократно. Какое уж там евангельское сострадание. Они взяли курс на безжалостное уничтожение. Даже Пуркос оставил библейское учение и проповедовал теперь агрессивную гуманистскую концепцию прав человека. мол индейцам по делам, ибо они нарушили закон природы, оказывая сопротивление английским поселенцам. Прагматические соображения стали вытеснять старое благочестие. Компании никак не удавалось поставлять в Англию достаточное количество товаров, и инвесторы считали, что их вложения не окупаются. В колонии оставалось одно выращивать табак и продавать его по 5 шиллингов за фунт. Возникнув как дело священное, Колония постепенно секуляризовалась, но привела к тому логика ситуации, а не либеральная идеология Локка. Пуритане в Массачусетсе убивали индейцев без воззрения совести. Они покинули Англию во время тридцатилетней войны и впитали жестокость страшного времени. Насилие же оправдовали весьма избирательными ссылками на Библию, пропуская мимо ушей пацифистское учение Иисуса. Они вдохновлялись воинственными отрывками из Ветхого Завета. Например, Александр Лейтон проповедовал: "Бог есть великий воин, а Библия лучший учебник военного дела". Почтенный пастор Джон Коттон объяснял, что англичане должны нападать на индейцев, даже если со стороны последних не было провокации. Казалось бы, явное беззаконие, ибо не только имеют естественное право на их земли, но Бог ещё и поручил им забрать эти земли. Здесь мы видим первые признаки той веры в собственную исключительность, которая впоследствии будет столь характерна для американской политики. В 1636 году Уильям Брэдфорд с высокомерным самодовольством описывал бойню у реки Мистик, когда Пикотом мстили за гибель английского торговца. «Тех, кто избежал огня, убивали мечом. Некоторых рубили на куски, других пронзали шпагами». Так что они быстро рассеялись, и почти никто не спасе. Полагали, что в тот раз было убито около 400 человек. Ужасно было видеть, как они поджариваются на огне, и потоки крови тушат языки пламени. Ужасен был и запах, и зловоние. Однако победа казалась сладкой жертвой, и возносились молитвы к Богу, который оказал столь дивную помощь. Когда пуритане заключили Хартфордский договор с немногими выжившими пикотами, то настояли на разрушении всех пикотских селений, а женщин и детей продали в рабство. Не следовало ли христианам вести себя милосерднее? Задавал риторический вопрос капитан Джон Андерхилл, ветеран 30-летней войны, и с уверенностью отвечал на него отрицательно. «Бог на стороне англичан, поэтому у нас было достаточно света для наших действий». Однако, к 30 годам позже некоторые пуритане засомневались в правильности подобных кампаний. После убийства индейца, обратившегося в христианство, в 1675 году Плимутские власти на основании очень шатких улик возложили вину на Метакомёта, вождя племени Вампанагов, которого англичане называли королём Филиппом. Когда казнили трёх его помощников, Метакомёт и его индейские союзники Разорили 50 из 90 английских городов в Плимуте и Род-Айленде. И к весне 1676 года индейские армии оказались в 15 км от Бостона. Осенью чаша весов склонилась в пользу колонистов. Однако им предстояла тяжёлая зима, а у нарогансетов в на Род-Айленде были запасы пищи и продовольствия. Обвинив их опять-таки на основании сомнительных улик, В помощь митакамёту англичане напали на деревню, ограбили её и сожгли, а жителей, большей частью мирных беженцев, перебили. Дальше в ходе войны зверства совершали обе стороны: индийские воины скальпировали заживо своих пленных, а англичане четвертовали и потрошили своих. Однако летом 1676 года военные действия прекратились. По сравнению с началом войны индейское население поредело вдвое. 1250 человек были убиты в сражении, 625 умерли от ран и 3000 от болезней в плену. Число жертв в колониях составило лишь около 800 человек, 1,6% от общей численности 50 тысяч жителей. Пуританский стеблишмент полагал, что индейцы были орудием возмездия свыше – Бог наказал колонистов за грехи и недостаток рвения в посещении церкви. А потому жертвы среди индейцев его не волновали. Однако многие колонисты уже сомневались в моральности тотальной войны. На сей раз значимое меньшинство высказалось против войны. Квакеры, которые прибыли в Бостон в 1656 году и сами были жертвами пуританской нетерпимости, резко обличали жестокость Джон Истон, губернатор Род-Айленда, обвинил Плимутских пуритан в высокомерии и самонадеянности, с которой они расширяют свои поселения и злонамеренно стравливают друг с другом племена. Джон Эллиот, миссионер, проповедовавший индейцам, пытался доказать, что это не оборонительная война. Настоящими агрессорами были Плимутские власти, которые подделывали улики и попирали справедливость. Как и в Вирджинии, Недостаток благочестия приводил к тому, что в политической сфере богословские аргументы всё чаще вытеснялись апелляциями к природе и разуму. И как часто бывает, общий упадок религиозного рвения вдохновил недовольных. К началу 18 века богослужения в колониях сделались более формальными, а в Нью-Йорке и Бостоне появились красивые храмы. Однако, куже с у этих благопристойных конгрегаций В сельской местности вдруг вспыхнуло яростное благочестие. Великое пробуждение началось в 1734 году в Нортгемптоне, штат Коннектикут, когда смерть двух молодых людей и яркая проповедь пастора Джонатана Эдвардса всколыхнула духовную жизнь города. Затем это оживление распространилось на Массачусетс и Лонг-Айленд. Во время проповедей Эдвардса люди кричали и вопили «Связь». Корчились и толпились возле кафедры, умоляя его остановиться. Однако Эдвардс продолжал говорить, не обращая внимания на массовую истерику, не утешая и не отрывая взгляда от верёвки колокола. Человек 300 пережили мучительное обращение. Они не отрывались от Библии и даже забывали поесть. Однако, вспоминал впоследствии Эдвардс, им также открывалось радостное восприятие красоты, отличное от какого-либо естественного чувства. так что они не могли удержаться от громких криков, выражая свое восхищение. Другие, испытывая величайший страх Божий, погружались в отчаяние, которое сменяло другая крайность – воодушевление, связанное с внезапным осознанием свободы от греха. Великое пробуждение показало, что религия не обязательно стоит на пути у прогресса и демократии. Она может и способствовать модернизации. Как ни странно, примитивная с виду истерика – помогла этим пуританам усвоить эгалитаризм, который шокировал бы уэнтропа, но был намного ближе к нынешним нормам. Пробуждение ужаснуло Гарвард, а Ельский университет, где Эдвардс некогда учился, отрекся от него. Однако проповедник был убежден, в новом свете в тяжелых муках рождается иное устройство – Царство Божие. По сути, происходила революция. Пробуждение имело особенный успех в более бедных колониях – где в земном плане люди мало на что надеялись. И если образованные классы обращались к рационализму европейского просвещения, Эдвардс донес до своих малообразованных общин один из просвещенческих идеалов поиск счастья в такой форме, какую они могли понять. И это подготовило их к революционным потрясениям 1775 года. В то время большинство колонистов всё ещё считали, что демократия худший способ правления, что социальная стратификация угодно Богу. Их представления о христианстве ограничивались и искажались системным насилием, необходимым для аграрного государства. В общинах Новой Англии лишь святым, пережившим рождение свыше, разрешалось участвовать в вечере Господней. Хотя они составляли всего пятую часть английского населения, только они были причастны завету Божьему с новым Израилем. Однако даже святым не позволялось выступать в церкви. Они молча внимали пастору. А невозрождённое большинство имело равенство в юридическом плане, но не обладало голосом в управлении. Дед Эдвард Саламон Стадарт из Нортгемптона полагал, что массы не способны к серьёзной мысли. Если управление окажется в их руках, и дела будут решаться огалтелным криком, Все сразу пойдёт кувырком. Однако Стодарт призывал всю общину, включая тех, кто не пережил второе рождение, вкушать от вечери господней, а также вставать и во всеуслушание заявлять о своей принадлежности к завету. Джонатан Эдвардс понимал, при всей своей авторитарности, его дед дал массам право голоса. И теперь он требовал от людей более активной позиции. Прояви себя в церкви, или душа твоя погибнет. Эдвардс принадлежал к аристократии Новой Англии, и отнюдь не затевал политическую революцию, но он осознал: проповедник не может более рассчитывать на то, что слушатели будут покорно внимать вечным истинам, которые для них не актуальны. В Англии XVII века это ещё проходило, но в Америке складывалось новое общество без закреплённого господства аристократии. В 1748 году на похоронах своего дяди полковника Джона Стодарда. Эдвардс произнёс яркий панегирик, в котором перечислялись качества хорошего лидера. В новом свете лидер должен снисходить до уровня народа. Он должен отлично знать человеческую природу, быть знаком с состоянием и условиями жизни нации, адаптируя свои воззрения к окружающим социальным реалиям. Лидер должен знать свой народ, учитывать текущие события и предвидеть кризисы. Лишь в самом конце Эдвард упомянул, что лидер должен принадлежать к хорошей семье, но и то лишь потому, что хорошее образование полезно и повышает эффективность действий лидера. Великий человек не может иметь ничего общего с эгоистами, узкого и частного духа. Выступая перед купцами, бизнесменами и земельными спекулянтами Нортгемптона, Эдвард резко осудил людей, которые позорным образом оскверняют свои руки ради нескольких лишних фунтов угнетают бедняков, наживаются на ближних и используют свою власть, чтобы набить карманы. Эта революционная критика структурного насилия колониального общества перекинулась на другие города, и года через 2 Эдвардс лишили кафедры. Какое-то время он был вынужден делить судьбу изгоев, работая капелланом у индейцев в Сток-бридже. Эдвардс хорошо знал тогдашнюю философию, читал Локка и Ньютона, Однако именно христианство помогло ему принести простому народу новые идеалы эгалитаризма. Великое пробуждение в период с 1730 года по 1740 год было первым массовым движением в Америке. Оно дало многим простым людям опыт участия в событии национальной значимости, меняющем ход истории. Экстатическое пробуждение поселило во многих американцах которым были чужды секулярные наклонности революционных вождей, память о блаженном состоянии, свободе. Кроме того, эмоциональная вера вновь была поставлена превыше рассудочного благочестия респектабельных классов. А еще люди, которые запомнили неприятие духовного восторга аристократическими клириками, сохранили недоверие к институциональным авторитетам. Последствии это подготовит их к такому решительному шагу, как отвержение английской монархии. В 1775 году, когда британское правительство попыталось обложить колонистов налогами по случаю колониальных войн с Францией, гнев перерос в прямое восстание. Его вожди воспринимали американскую революцию как секулярное событие, трезвую и прагматическую борьбу с империей. Это были люди Просвещения, вдохновлявшиеся Локком и Ньютоном. И они были деистами. В отличие от ортодоксальных христиан, не верили в откровение и богочеловечество Христа. Декларация независимости, написанная Томасом Джефферсоном, Джоном Адамсом и Бенджамином Франклином и ратифицированная колониальным конгрессом 4 июля 1776 года, была документом эпохи Просвещения. Она основывалась на Локковской теории самоочевидных прав человека, жизнь, свобода, собственность и на просвещенческих идеалах свободы и равенства. Однако авторы декларации не придерживались утопических идей относительно перераспределения богатства или упразднения классовой системы. Они лишь вели войну за независимость, практичную и с реалистической задачей. И всё же отцы-основатели принадлежали к джентри, и их идеи были далеко не типичными. Большинство же американцев исповедовали кальвинизм и чурались рационалистического этоса. Поначалу, не желая разрывать с Британией, некоторые колонисты не примкнули к борьбе, а те, кто включился в борьбу, ориентировались не только на христианские мифы, но и на идеалы отцов-основателей. В ходе революции секуляристская идеология творчески смешалась с религиозными устремлениями большинства. причём таким образом, что американцы самых разных взглядов смогли сплотиться против мощи Англии. Когда священники говорили о важности добродетели и ответственности в правительстве, они помогали людям понять гневное обличение Сэмюэля Адамса против британской тирании. Когда отцы-основатели говорили о свободе, они использовали слово с религиозным смыслом. Тимоти Дуайт, внук Джонатона Эдвардса и президент Йельского университета, предсказал, что революция восторжествует в земле Имануила. Абенизер Болдуин, проповедник из Коннектикута, доказывал, что свобода, религия и знание, будучи изгнанные из Европы, нашли приют в Америке, где Иисус установит своё царство. Настоятель Уильям Смит из Филадельфии полагал, что колонии стали избранным местом свободы, искусств и небесного знания. Джон Адамс усматривал в английском поселении в Америке Часть замысла Божьего по просвещению всей планеты Атомас Пейн был убеждён в нашей власти начать мир с начала. Такой ситуации, как сейчас, не бывало со дней Ноя. Однако воодушевлению сопутствовала ненависть к врагам царства Божьего. После принятия акта о гербовом сборе в 1765 году патриотические песни заклеймили его инициаторов, лордов Бута, Гренвелла и Норта. как прислужника сатаны. На политических демонстрациях их портреты несли рядом с изображениями дьявола. Когда Георг III даровал религиозную свободу французским католикам на канадской территории, американские колонисты назвали его слугой антихриста. И даже президенты Гарвардского и Йельского университетов считали войну за независимость частью замысла Божьего по низвержению католичества. Эта сектантская враждебность позволяла колонистам решительно отделять себя от старого света, к которому многие ещё ощущали достаточно сильную привязанность. Ненависть к католической тирании надолго сохранится в американской национальной идентичности. Хотя отцы-основатели отчасти следовали Локку, но религия ещё не была изгнана из колоний. А если бы была, революция могла бы и не увенчаться успехом. Как только была объявлена независимость, В июле 1776 года колонии начали составлять новые конституции. В Виргинии Томас Джефферсон предложил формулу, которая в итоге не прошла ратификацию. Все люди имеют полную свободу религиозного мнения. Никого нельзя заставлять посещать или поддерживать какой-либо религиозный институт. Это гарантировало и свободу религии, и свободу от религии. Однако нельзя забывать, что Джефферсоновская концепция религии была основана на двух инновациях, чуждых большинству его соотечественников. Первая состояла в сведении религии к вере и мнению. Как апологет просвещенческого эмпиризма, Джефферсон отвергал идею о том, что религиозное знание обретается путём откровения, ритуального или общинного опыта. Это просто взгляды, разделяемые некоторыми людьми, Подобно всем философам Просвещения, Джефферсон и Джеймс Мэдисон, пионеры религиозной свободы в Америке полагали, что любую идею можно критически исследовать и даже отвергать. Тем не менее, они также настаивали на свободе совести. Во что человек верит, это его личное дело, и правительство не должно ничего навязывать. Соответственно, обязательная вера нарушает одно из фундаментальных прав человека. Религиозные узы сковывают и ослабляют ум, делая его неспособным ни к одному благородному предприятию, ни к одному разумному проекту, говорил Мэдисон. Последние 1500 лет, обобщил он, практически везде привели к гордыне и высокомерию клириков, невежеству и раболепству мирян, у тех и других к суевериям, фанатизму и гонениям. Да, миф о религиозном насилии явно поселился в умах отцов-основателей. Как утверждал Джефферсон в положении о свободе вероисповедания в Вирджинии, наши гражданские права ничуть не более зависят от религиозных мнений, чем наши мнения в области физики и геометрии. Критика Джефферсона и Мэдисона была здоровым противовесом идолопоклонческой тенденции обожествлять человеческие идеи. На современном секулярном Западе свобода мысли станет сакральной ценностью, неприкосновенным и безусловным правом человека. Она будет способствовать научному и технологическому прогрессу, да столчок развитию искусств. Однако интеллектуальная свобода, возвещённая философами Просвещения, была роскошью, сопутствовавшей модернизации. Раньше в аграрных государствах было попросту невозможно позволить всему населению отбросить традицию и вольно ругать порядки. Впрочем, у большинства отцов-основателей, как не как аристократов, Не было намерения распространить данные привилегии на простой народ. Они все ещё считали самоочевидным, что будучи просвещёнными государственными мужами, должны всем руководить. Как и большая часть элита, Джон Адамс, второй президент Соединённых Штатов, с подозрением относился к любой политике, чреватой властью толпы или обеднением джентри. Хотя наиболее радикальные последователи Джефферсона протестовали против такой тирании, и подобно Эдварду считали необходимым прислушиваться к голосу народа. Тем не менее, лишь когда промышленная революция сотрясла социальный уклад, идеалы отцов-основателей стали широко признаваться в обществе. Вторая предпосылка Джефферсона и Мэдисона состояла в том, что религия есть автономная и частная деятельность, отдельная от политики, и что смешивать религию с политикой было глубокой ошибкой. Однако эту локовскую идею все еще сочли бы дикой большинство американцев. Отцы-основатели знали своих соотечественников. Федеральная конституция не нашла бы поддержки во всех штатах, если бы не воздержалась от провозглашения какой-либо протестантской деноминации в качестве официальной, как было во многих конституциях отдельных штатов. Именно потому, что большинство американцев все еще одобряли союз религии и власти, которые были власти, которые Объединение штатов требовало религиозной нейтральности на федеральном уровне. Поэтому в первой поправке к Конституции в 1791 году говорилось: Конгресс не должен издавать ни одного закона, относящегося к установлению какой-либо религии или запрещающего свободное исповедание иной. Государство не насаждает и не искореняет религию, а просто оставляет её в покое. Однако даже это имело политические последствия. Во время президентских выборов 1800 года, вызвавших ожесточённые споры, деиста Джефферсона обвиняли в атеизме и даже в мусульманстве. Он отвечал, что не врождебен вере, а лишь против вмешательства властей в религиозные дела. Когда группа его баптистских сторонников в Денбёри, штат Коннектикут, попросила его назначить день поста, чтобы сплотить нацию, Джефферсон ответил, что такие вопросы находятся вне компетенции президента. "Верю вместе с вами, что религия это частное дело между человеком и Богом, и что никого больше в вопросах веры и богослужения спрашивать не нужно, и что законодательные полномочия правительства распространяются только на действия, а не на мнения". Я с великим уважением размышляю о том акте всего американского народа, который объявил, что государству нельзя издавать ни одного закона, относящегося к установлению какой-либо религии или запрещающего свободное исповедание одной. Тем самым возводится стена между церковью и государством. Хотя такое разделение действительно может пойти на пользу и церкви, и государству, оно вопреки мнению Джефферсона не присуще самой природе вещей. а представляет собой новшество. Соединённые Штаты задумали нечто совершенно новое. Образ стены Джефферсон заимствовал у Роджера Уильямса, основателя колонии в Провиденсе, Род-Айленд, которого изгнали из Новой Англии за возражение против нетерпимости пуританских властей. Однако Уильям заботился не столько о благополучии государства, сколько о собственной вере, не желая искажать её отношениями с правительством. Он хотел, чтобы Радайленд был альтернативной христианской общиной, построенной в евангельском духе. Напротив, Джефферсон желал создать защиту от отвратительной комбинации церкви и государства, которая превращает людей в простаков и ломовых лошадей. Однако он, похоже, думал и напрасно, что некоторые государства прошлого не были причастны к этой отвратительной комбинации. А время должно было показать, станут ли секуляризованные штаты менее склонными к насилию и принуждению, чем их религиозные предшественники. Какими бы ни были желания отцов-основателей, большинство американцев всё ещё считали самоочевидным, что идеология Соединённых Штатов должна основываться на христианских принципах. К 1790 году около 40% населения жило в пограничных областях, Я ещё ощущала все большее недовольство республиканскими властями, которые не делили тягот с простым народом, а налоги взимали не меньше, чем британцы. Новая волна движений, так называемое второе великое пробуждение, стала массовой кампанией за более демократичную и верную Библии Америку. Деятели этих движений были не из интеллектуалов, как Эдвардс, а из народа. Они использовали дикие жесты, Грубый юмор и сленг опирались на сны, видения и небесные знаки. Во время массовых сборищ за пределами городов они сооружали огромные шатры, а их духовные песнопения доводили толпы до экстаза. Однако ретроградами эти пророки не были. Ларенцо Доу походил на Иоанна Крестителя, но цитировал Джефферсона и Пейна и подобно философам Просвещения призывал людей мыслить самостоятельно. В христианском содружестве первые будут последними, а последние первыми. Бог одарил нищих и неграмотных, и Иисус с апостолами не заканчивали колледжей. Джеймс Келли и Бартон Стоун восставали против аристократического Клира, который пытался навязать народу высокоумную веру Гарварда. Философы просвещения учили, что надо иметь мужество отвергнуть зависимость от авторитетов и идти к истине путем естественного разума. Теперь же инициаторы духовного пробуждения предложили американским христианам читать Библию, не сверяясь с учёными из высших классов. Когда Стоун основал собственную деноминацию, то назвал её Декларацией независимости. Проповедники возвещали простым людям современные идеалы демократии, равенства, независимости и свободы слова на языке, который был для них понятен. Это второе пробуждение могло показаться элите ретроградным, Но на самом деле оно стало протестантской версией Просвещения. Требуя той степени равенства, которую правящий класс Америки ещё не был готов предоставить, деятели духовного пробуждения олицетворяли народное недовольство, игнорировать которое было невозможно. Поначалу это грубое и демократическое христианство ограничивалось бедняками. Однако в 1840-е годы Чарльз Финней принёс его средним классам. создав евангельское христианство, основанное на буквальном понимании евангелий. Евангельские христиане хотели обратить светскую республику ко Христу, и к середине XIX века это течение стало основной верой Соединённых Штатов. Не ожидая руководства от правительства, примерно с 1810 года эти протестанты начали трудиться в церквях и школах. Они основывали реформистские ассоциации которые особенно расцвели в северных штатах. Одни вели кампании против рабства, другие против пьянства, третьи против угнетения женщин и других ущемлённых социальных групп. Некоторые настаивали на реформе образования. Подобно второму великому пробуждению, эти новые течения помогли простым американцам усвоить в купе с протестантизмом идеал неочеждаемых прав человека. Люди учились планировать, организовывать и реализовывать чётко сформулированные цели рациональным образом, что помогало им иметь дело с истеблишментом. Мы на западе часто оцениваем чужие культурные традиции, сравнивая их с просвещением. Великие пробуждения в Америке показывают, что этих идеалов можно достигать иным путём, религиозным. Более того, американские евангельские христиане столь основательно усвоили некоторые идеалы Просвещения, что создали любопытный гибрид, который историки иногда называют просвещенческим протестантизмом. Этот парадокс был подмечен Алексисом де Токвилем, когда он посетил Соединённые Штаты в 1830-е годы. Характер страны сочетает два весьма разнородных элемента, которые в иных местах воюют друг с другом, но в Америке сраслись и чудесным образом комбинируются. Я имею в виду дух религии и дух свободы. Отцы-основатели вдохновлялись так называемым умеренным просвещением Исаака Ньютона и Джона Локка. Евангельские христиане отвергли скептическое просвещение Вольтера и Дэвида Юма, как и революционное просвещение Руссо. Они воспользовались философией здравого смысла, которую развивали шотландские мыслители Френсис Хатчесон Томас Рид, Адам Смит и Дугал Стюарт. Это учение подводило их к выводу, что у людей есть врождённая и безошибочная способность видеть ясные связи между нравственными причинами и следствиями в общественной жизни. Обрести понимание вещей несложно, достаточно лишь иметь здравый смысл. Даже ребёнок может понять суть Евангелия и разобраться, как правильно жить. Американские евангельские христиане были убеждены, что если хорошенько займутся этим, то сумеют создать в новом свете общество, полностью воплощающее христианские ценности. Конституция установила мирское государство, но никак не поощряла развитие национальной культуры. Отцы-основатели полагали, что это произойдёт само собой. Однако, благодаря евангельской благотворительности и реформистским ассоциациям, просвещенческое протестантиство, как ни странно, стало национальным этосом секулярного государства. Можно лишить религии государства, но нельзя лишить религии нацию. Благодаря энергичной миссионерской работе, реформистским организациям и публикациям, евангельские христиане создали культуру, основанную на Библии и сплатившую новую нацию. Американцы показали, как можно обустроить общество на более справедливой и рациональной основе. Во Франции вожди буржуазии, восходящего среднего класса, наблюдали за этими событиями весьма внимательно, поскольку и у них появились идеологии с акцентом на свободе индивида. Однако их задача была труднее, поскольку пришлось вытеснять давно укоренившийся правящий класс с его профессиональной армией, централизованной бюрократией и абсолютной монархией. И всё же к концу XVIII века традиционное аграрное общество претерпевало в Европе всё больший кризис. Всё больше людей уезжали в города и переключались на занятия и профессии, не связанные с сельским хозяйством. Социальная мобильность была беспрецедентной, и распространялась грамотность. Весной 1789 года абсолютная власть Людовика XVI затрещала по всем швам. Расточительство двора Вергла французскую экономику в кризис. И священники, и знать, первое и второе сословие, отказывались подчиниться новому режиму налогообложения. Чтобы выйти из тупика, король 2 мая созвал Генеральные штаты в Версале. Он хотел, чтобы три сословия духовенство, знать и простой народ совещались и голосовали отдельно, но третье сословие не позволило аристократии взять ситуацию в свои руки. Оно объявило себя национальным собранием и пригласило клир и знать присоединиться. Первыми дезертировали в лагерь третьего сословия 150 представителей низшего духовенства, по большому счёту такие же простолюдины, которые были сыты по горло высокомерием епископов и желали более коллегиальной церкви. Нашлись перебежчики из второго сословия. Это были провинциальные дворяне, презираемые парижской знатью, и богатые буржуа, которым надоела консервативность аристократии. 20 июня члены нового национального собрания поклялись, что не разойдутся, пока не будет создана новая конституция. Планировалась разумная и просвещённая дискуссия по американскому образцу. Однако собрание не учло мнение народа. После плохого урожая с продовольствием было худо, цены на хлеб в городах взлетели, И наступила массовая безработица. В апреле в Париже подняли митеж около 5000 ремесленников, и по всей стране были созданы революционные комитеты и гражданская милиция, чтобы сдержать беспорядки. В ходе заседаний делегатов освистывали и прерывали возгласами смесь для публики. Недовольные толпы выходили на улицу и нападали на любого представителя старого режима, кто им попадался. Некоторые солдаты, посланные унять беспорядки, присоединились к мятежникам. А 14 июля толпа пошла на штурм Бастилии в Восточном Париже, освободила узников и разрубила на куски коменданта. Сходная судьба постигла и многих других высших чиновников. В провинции голодные крестьяне, терзаемые великим страхом, твердили, что нехватка зерна искусственно создана режимом, чтобы голодом принудить их к подчинению. Масло в огонь подозрений подлило прибытие бедняков, ищущих работы, которых приняли за передовые отряды знати. Крестьяне нападали на дворянские усадьбы и еврейских ростовщиков, отказывались платить десятинные налоги. В общем и целом ситуация в стране выходила из-под контроля. И национальное собрание повело себя радикальнее. Оно приняло декларацию прав человека и гражданина. которая наделяла суверенитетом народ, а не монарха, и возвещала, что все люди обладают естественным правом на свободу совести, собственность и свободу слова и должны пользоваться равенством перед законом, личной безопасностью и равными возможностями. Затем национальное собрание начало гонения на католическую церковь во Франции. Как мы уже видели, миф о религиозном насилии основывался на убеждении в том, что отделение церкви от государства освободит общество от двойственности религии. Однако и в Европе, и в других частях света почти все реформы, связанные с секуляризацией, начинались с резких посягательств на религиозные институты. Это вызывало недовольство, нарушение закона, смятение, а иногда и ответное насилие. 2 ноября 1789 года Национальное собрание проголосовало 568 голосов против 346 за погашение национального долга путём конфискации церковного имущества. Шарль Морис де Толеран, епископа потёнский, пояснял, что церковь не располагает собственностью в обычном смысле слова. Ей даны земли и имения, чтобы она делала добрые дела. Государство теперь могло платить зарплату духовенству и финансировать эту благотворительность самостоятельно. Затем 3 февраля 1790 года запретили все религиозные ордена, за исключением тех, кто занимался учительством или работой в больницах. Многие клирики энергично возражали и пробудили сомнения в головах простых людей. Однако некоторые священники усмотрели здесь возможность для реформы, возвращения церкви к первоначальной чистоте. Они даже начали создавать новую национальную религию. Итак, светский режим начал с политики принуждения, лишения прав и имущества. 29 мая 1790 года Национальное собрание издало гражданскую конституцию для духовенства, которая превращала церковь в государственный департамент. Были упразднены полсотни епархий, и в Британии многие прихожания остались без епископа. Закрыли 4000 приходов и урезали содержание епископам. А в будущем решили епископов избирать всенародно. 26 ноября духовенству дали 8 дней на то, чтобы принести клятву верности нации, закону и королю. 44 клирика из национального собрания ответили отказом, и против такого унижения стали протестовать священники в Эльзасе, Анжу, Артуа, Британи, Фландрии, Лангедоке и Нормандии. Католичество было настолько тесно связано почти с каждой деталью повседневной жизни, что многие представители третьего сословия в ужасе отшатнулись от нового режима. В западной Франции многие прихожане просили священников не принимать клятву и не желали иметь дел с конституционным клиром, присланным на замену прежнему. Вскоре агрессия секулярного государства вылилась в прямое насилие. Соседние монархии начали мобилизацию против революции. Как часто бывает, внешняя угроза породила страхи перед внутренним врагом. Когда французские войска потерпели поражение от австрийцев летом 1792 года, распространились дикие слухи о пятой колонии контрреволюционных священников, помогающих врагу. Когда прусская армия прорвалась через границу, угрожая Вердину, последнему оплоту на пути к Парижу, Непокорных священников посадили в тюрьму. В сентябре многие боялись, что раильское духовенство замышляет бунты, и в итоге толпы ворвались в тюрьмы и убили несколько тысяч узников, многие из которых были священниками. Двумя неделями позже Франция была объявлена республикой. Французы и американцы придерживались диаметрально противоположной политики в отношении религии. Все американские штаты рано или поздно отделили религию от государства, но поскольку духовенство было не причастно к аристократическому правлению, традиционные деноминации не сталкивались с откровенной враждебностью. Однако во Франции церковь долго была повязана с аристократией, и лишь насильственными мерами можно было лишить ее привилегированного статуса. А к тому времени стало ясно, что секулярный режим столь же склонен к насилию, сколь и несекулярный. За сентябрьскими убийствами последовали новые жестокости. 12 марта 1793 года в Вандее, Западная Франция, началось восстание против призыва в революционную армию, несправедливого налогообложения и особенно антикатолической политики новой власти. В оставших возмущало прибытие на замену известным и уважаемым священникам конституционных клириков, которые не имели корней в регионе. Мятежники сформировали католическое и роилийское ополчение, несли знамёна с изображением Девы Марии и в походе пели гимны. Заметим, что восстали не аристократы. Востал народ, желавший сохранить своё католичество. Около 60% повстанцев были крестьянами, а остальные ремесленниками и лавочниками. Между тем, революционерам пришлось разбираться и ещё с федералистским восстанием в котором умеренные провинциальные буржуа и республиканцы объединились с реалистами в Бордо, Лионе, Марселе, Тулузе и Тулоне, протестуя против парижских инициатив. Разделившись с федералистами, четыре революционные армии прибыли в Вандею с инструкциями от комитета общественной безопасности, которые напоминали риторику похода против катаров. Пронзайте штыками всех, кого встретите по пути. Знаю, что в этой области может оказаться и несколько патриотов, но это не имеет значения. Мы должны принести в жертву всех. Все разбойники с оружием и все заподозренные в ношении оружия добудут да пронзены штыком, наставлял солдат генерал Тюра. Мы будем равно поступать с женщинами, девочками и детьми. Не получат пощады даже те, кого лишь заподозрили. В Андии больше нет докладывал начальству Франсуа Жозеф Вестерман. Следуя полученным приказам, я бросал детей под копыта лошадей и убивал женщин. Дороги заполнены трупами. Таким образом, революция, обещавшая свободу и равенство, унесла около миллиона жизней. Это было одно из величайших зверств начала нового времени. Люди всегда искали эмоционального накала и экстаза, который придаёт жизни цель и смысл. Если какой-то символ или образ, миф, ритуал, учение утрачивает трансцендентную ценность, его обычно заменяют на другой. Историки религии полагают, что символом божественного может стать абсолютно всё, и что такие эпифании встречаются в каждой сфере психологической, экономической, духовной и социальной жизни. Во Франции это стало очевидным. Едва избавившись от одной религии, революционеры изобрели другую. «Нация как воплощение священного начала». Дерзновенный гений революционных вождей осознал, что сильные эмоции, традиционно связанные с церковью, можно направить к новому символу. 10 августа 1793 года, когда страна тонула в войне и кровопролитии, в Париже отметили праздник единства и нераздельности республики с режиссированной художником Жаком Луи Давидом. Действо началось на месте Бастилии. Где была установлена величественная статуя Природы, из её груди били две струи воды. Наполнив водой чашу, президент Национального конвента передал её 86 старцам, представлявшим французские департаменты, своего рода причастие. На площади Революции президент зажёг перед статуей Свободы огромный костёр с геральдическими символами, скипетрами и тронами, а у дома инвалидов Толпа глазела на гигантское изображение французского народа в виде Геракла. Такие праздники сделались столь частыми, что люди стали поговаривать о прознькомании. Как объяснял Жюль Мишле, историк XIX века, государственные ритуалы возвестили наступление странной и глубоко духовной новой жизни. К 1793 году священников отстранили от участия в национальных торжествах, Это был год, в который Жак-Крение Эберу садил богиню разума в алтаре собора Парижской Богоматери, превратив его в храм философии. Революционная политика сама становилась объектом почитания. Описывая политические события, вожди активно использовали такие понятия, как символ веры, ревнители, таинство и проповедь. По словам Анарремирабо, Декларация прав человека стала политическим евангелием. А французская конституция религии, за которую люди были готовы умирать. Поэт Мари Жозеф Шенье сказал Национальному конвенту: "Вы знаете, как на руинах незложенного суеверия основать единую универсальную религию, в которой наши законодатели-проповедники, а наши судьи-пантифики, и в которой человеческая семья воскуряет фимиам лишь на алтаре родины, всеобщей матери и божества". Так Виль констатировал Поскольку внешняя французская революция стремилась более к возрождению всего человечества, нежели к реформированию Франции, она сама стала чем-то вроде новой религии. Хотя и несовершенной, лишённой бога и культа загробной жизни, но тем не менее подобной исламу, наводнившей землю своими солдатами, апостолами и мучениками. Любопытно, что агрессивная секулярная религиозность вызвала у Таквиля ассоциацию с фанатическим насилием. которые европейцы издревно приписывали исламу. Гражданская религия, описанная ещё Жан-Жаком Руссо, основывалась на вере в бога и загробную жизнь, социальный договор и запрет на нетерпимость. Её празднества, писал Руссо, создадут священные узы между участниками. Вовлеките зрителей в зрелище, сделайте их самими актёрами. Устройте так, чтобы каждый узнавал и любил себя в других. И чтоб все сплотились от этого ещё тесней. Однако любящая терпимость Руссо не распространялась на тех, кто отказывался повиноваться предписаниям гражданской религии. Такая же суровость была присуща и революции. Через месяц после праздника во славу единства и нераздельности республики началась эпоха террора. Максимилиан Робеспьер учредил трибунал, который должен был искать предателей и диссидентов. Ревности этого трибунала позавидовали бы инквизиторы. Казнь ожидала не только короля с королевой, королевскую семью и аристократов. На гильотину отправлялись целые группы верных патриотов. Отрубили голову выдающемуся химику Антуану Лавуазье, который всю свою профессиональную жизнь посвятил улучшению условий во французских тюрьмах и больницах, и Шарлю Жельберу Рому, изобретателю революционного календаря. За все время чистки, она закончилась в июле 1794 года, были отправлены на гильотину около 17 тысяч мужчин, женщин и детей. Вдвое большее число людей погибли в тюрьмах или от рук местных активистов. А тем временем революционные вожди объявили священную войну нереволюционным режимом Европы. После Вестфальского мира военных конфликтов на континенте практически не было. Равновесие сил поддерживало гармонию между суверенными государствами. Зверства на поле боя стали неприемлемы, и повсюду говорили об умеренности и сдерживании. Армии неплохо снабжались, и солдатам не было необходимости терроризировать и грабить население. Делался упор на физические упражнения, дисциплину и соблюдение правил, но серьёзных разработок в области военной технологии между 1700 годом и 1850 годом не появилась. Однако этот мир пошатнулся, когда сначала революционные войска, а затем Наполеон отбросили всякую сдержанность. Упрознив церковь, французское государство не сделалось более мирным. 16 августа 1793 года Национальный конвент провозгласил декрет о всеобщей воинской обязанности. Впервые в истории на войну было мобилизовано все население. Все французы объявляются в состоянии постоянной реквизиции. Молодые люди пойдут сражаться на фронт, женатые должны ковать оружие и подвозить продовольствие. Женщины будут готовить платки, одежду и служить в госпиталях. Дети щипать корпию из старого белья, старики заставят выводить себя на площади. чтобы возбуждать в войнах храбрость, ненависть к королям и мысль о единстве республики. Около 300 тысяч добровольцев в возрасте 18-25 лет довели французскую армию до миллионной численности. Доселя крестьян и ремесленников приходилось либо завлекать в армию хитростью, либо уводить насильно. Однако солдатам вольной армии хорошо платили, а по заслугам их делали и офицерами. В 1789 году более 90% французского офицерства происходило из числа аристократии, а к 1794 году благородное происхождение имели лишь 3% офицеров. Но хотя более миллиона молодых людей погибло в ходе революции и наполеоновских войн, появлялись всё новые добровольцы. Эти солдаты сражались без лишних церемоний, с той жестокостью, которую усвоили в ходе уличных революционных боёв. По-видимому, они достигали экстаза в битве. А поскольку им нужна была еда, они совершали такие же зверства, что и наёмники времён тридцатилетней войны. Почти 20 лет французские войска казались непобедимыми, покорили Бельгию, Нидерланды и Германию, причём без особых усилий нанесли поражение австрийским и прусским войскам, которые пытались остановить их триумфальное шествие. Однако революционная Франция не принесла свободу народам Европы. Во след ей пришел Наполеон, который создал традиционную империю с данниками. Эта империя даже бросила вызов имперским амбициям Англии. В 1798 году с целью установить базу на Суэцком перешейке и перерезать морские пути, по которым англичане добирались в Индию, Наполеон вторгся в Египет и в битве у пирамид нанес страшное поражение мамилюкской армии, у французов погибли лишь несколько десятков солдат, а мамилюки потеряли более двух тысяч человек. С безостенчивым цинизмом Наполеон объявил себя освободителем египетского народа. Тщательно проинструктированный французским институтом Египта, он обратился к шейхам Асхарского медресе по-арабски, выразив глубокое уважение к пророку, И пообещав освободить Египет от гнёта османов и их мамелюкских прислужников. Французскую армию сопровождали учёные, везли библиотеку современной европейской литературы, оборудование лаборатории и типографию с арабскими шрифтами. Однако улема не выразили восторга. Всё это лишь обман и лукавство, чтобы сбить нас с толку. И они были правы. Наполеоновское вторжение, эксплуатируя учёность Просвещения для покорения региона, ознаменовало начало западного владычества на Ближнем Востоке. Многим казалось, что французская революция потерпела неудачу. Системное насилие Наполеоновской империи шло вразрез с революционными принципами, а Наполеон ещё и восстановил в правах католическую церковь. За надеждами 1789 года следовали все новые и новые разочарования. Славные дни падения Бастилии сменились сентябрьскими расправами, эпохой террора, вандейским геноцидом и военной диктатурой. А когда Наполеона свергли, на престол воссел Людовик 18-й, брат Людовика 16-го. Однако революционные грёзы не умирали. Дважды, хоть и ненадолго, республика возрождалась: 100 дней перед окончательным поражением Наполеона в битве при Ватерлоо, а также между 1848 годом и 1852 годом. В 1870-х годах она возникла опять и на сей раз просуществовала до уничтожения нацистами в 1940 году, поэтому французскую революцию лучше рассматривать не как неудачу, А как взрывное начало долгого процесса. Таких масштабных социальных и политических перемен, порывающих с тысячелетиями автократии, в одночасье не достичь. Революции занимают много времени. Однако в отличие от некоторых других европейских стран, где аристократические режимы глубоко укоренились и просуществовали ещё многие годы, пусть в ограниченной форме, Франция в итоге превратилась в светскую республику. Об этом длительном и болезненном процессе не следует забывать, прежде чем считать неудачами революции, которые случились на нашем веку, скажем, в Иране, Египте и Тунисе. Французская революция изменила европейскую политику, но не аграрную экономику. Новое время достигло совершеннолетия в ходе промышленной революции в Англии, которая началась в конце 18 века. Хотя её социальный эффект полностью сказался лишь в начале XIX века, толчок процессу дало изобретение парового двигателя, который позволил существенно поднять производительность и способствовал беспрецедентному росту экономики. К примеру Англии вскоре последовали Германия, Франция, Япония и Соединённые Штаты. Отныне эти индустриализованные страны уже не будут прежними. Промышленность отвлекала всё больше людей от сельского хозяйства. Экономическая самодостаточность канула в лету. Правительство также стало контролировать жизнь простых людей, немыслимым для аграрного общества образом. В тяжёлых временах Чарльз Диккенс изобразил индустриальный город как своего рода ад. Рабочие, уничижительно именуемые руками, живут в полной нищете и рассматриваются лишь в качестве ресурса. На смену эксплуатации аграрного государства пришло структурное насилие и индустриализации. Конечно, развивались и более гуманные государственные идеологии, и все больше людей получали доступ к благам, которые прежде были уделом знати. И все же, несмотря на усилия некоторых политиков, неодолимая пропасть разделяла богачей и бедняков. Просвещенческие идеалы, терпимость, независимость, демократия, интеллектуальная свобода были уже не только благородными мечтами, но и практической необходимостью. Массовое производство требовало массового рынка. Поэтому простой народ нельзя было держать на уровне прожиточного минимума. Кто будет покупать промышленные товары? Всё больше и больше людей вовлекались в процесс производства, как фабричные рабочие, печатники или офисные клерки, а потому им был необходим хотя бы минимум образования. Неизбежно они начинали требовать участия в органах государственного управления, а новые средства коммуникации позволяли рабочим добиваться политической сплочённости. Поскольку ни одна конкретная группа не могла доминировать в правительстве или даже эффективно противостоять ему, возникало соперничество между партиями. Для экономики стала важна интеллектуальная свобода. Инновации, необходимые для прогресса, можно было осуществить лишь при свободе мысли, которую не стесняют класс, гильдия и церковь. Правительством приходилось задействовать все человеческие ресурсы, поэтому аутсайдеры, например, евреи в Европе, католики в Англии и Америке, получали всё больше прав. Индустриализованные страны вскоре были вынуждены искать новые рынки и ресурсы за рубежом, а потому, как и предсказывал немецкий философ Георг Вильгельм Гегель, развивали колониализм. В этих новых державах экономическая взаимосвязь между государственной силой и покорёнными народами была односторонней, как и в аграрных империях. Новая власть не помогала колониям проводить индустриализацию, а лишь выкачивала из неразвитых стран ресурсы. на благо европейскому индустриальному прогрессу. В обмен колония получала от Запада дешёвые промышленные товары, подрывавшие местный бизнес. Неудивительно, что колониализм воспринимался как явление навязчивое и насильственное. Системы транспорта и коммуникаций колонизаторы создавали лишь для собственного удобства. В конце 18 века в Индии английские торговцы обчистили Бенгалию столь основательно, что этот период вошёл в историю как ограбление Бенгалии. Регион попал в безысходную зависимость. Крестьяне могли бы выращивать собственную пищу, а их заставляли выращивать джут и индиго для мирового рынка. Правда, англичане помогали бороться с голодом и болезнями, однако в результате рост населения привёл к нищете и перенаселению. Империя, располагающая индустриализованными технологиями, создавала глобальную форму системного насилия. И виной тому были сугубо секулярные ценности рынка, а вовсе не религия. Запад столь сильно обогнал покорённые им народы, что догнать его было практически нереально. Разрыв между Западом и остальным миром увеличивался, причём это системное политическое и экономическое неравенство поддерживалось военной силой. В середине XIX века Англия контролировала большую часть индийского субконтинента, а после восстания Сипаев с 1857 года по 1859 год, когда 70 тысяч индийцев погибли в отчаянной попытке дать отпор чужеземцам, англичане не зложили последнего могольского императора. Поскольку колония адаптировалась к мировому рынку, без определенной степени модернизации было не обойтись. Полиция, армия и местная экономика нуждались в полной реорганизации, и некоторые аборигены восприняли современные идеи. Что касается религиозных обычаев простого народа, аграрные империи почти никогда не пытались их изменить. Однако в Индии английские инновации оказали большое влияние на религиозную и политическую жизнь субконтинента. Индийцев тревожила легкость, с которой их удалось завоевать, Получалось, что с их социальной системой не всё в порядке. Традиционным индийским аристократиям атныне пришлось считаться не только с чужеземными властелителями, но и с совершенно иным социально-экономическим устройством. Новые клерки и бюрократы, выращенные англичанами, порой зарабатывали больше прежних элит. Эти вестернизированные индийцы по сути стали новой кастой, к которой не модернизированное большинство относилось с глубочайшим непониманием. Такой рост демократизации, насаждавшийся англичанами, был чужд социальному устройству Индии, который всегда отличался иерархизмом и поощрял синергию между разными группами, а не организованное единство. Более того, столкнувшись с необычным социальным многообразием субконтинента, англичане стали навешивать ярлыки и разделили население на индусское, мусульманское, сикхское и христианское сообщества. А ведь индусское большинство состояло из каст, культов и групп, которые не воспринимали себя как часть единой религии в западном смысле слова. У этих групп не было ни единой иерархии, ни стандартного набора ритуалов, верований и обычаев. Они почитали разных богов и придерживались практик, которые не составляли четкой и стройной системы. Теперь же англичане свалили все в одну кучу и назвали индуизмом. Понятие индусы впервые ввели мусульманские завоеватели для обозначения местных народов. Оно не имело специфической религиозной коннотации, а подразумевало лишь коренное население, в которое входили и буддисты, и джайны, и сикхи. Однако при англичанах индусы стали восприниматься как единая группа. Это способствовало формированию у коренных жителей более ясного чувства принадлежности к единому сообществу. чем то, которое было присуще старым традициям. Парадоксально, что англичане, которые на родине изгнали религию из общественной сферы, разделили жителей субконтинента по сугубо религиозному принципу. Этот принцип лёг и в основу избирательной системы, а в 1871 году англичане провели переписи, которые позволили религиозным общинам лучше осознать свою численность и сравнительную силу. почеркнув значимость религии, англичане невольно принесли в Южную Азию общинный конфликт. Конечно, в империи Моголов отношения между мусульманскими правителями и местными подданными не были идеальными, однако к религии это обычно не имело отношения. Если западные христиане в период Реформации склонились к сектантству, Индия двигалась в противоположном направлении. В 13 веке ведическая ортодоксия подверглась влиянию учения об хакте, преданности личному божеству, при которой различия в кастах и верованиях уже не играли роли. Это течение многое почерпнуло в суфизме, который стал основным направлением ислама на субконтиненте и издревно учил, что всеведущий и вездесущий бог не может быть ограничен какой-либо одной вероучительной формулировкой, а значит Воинствующая ортодоксия есть форма идолопоклонства, ширк. Сикхизм возник в этом климате открытости и терпимости. Слово сик означает ученик, санскритское понятие шишья, ибо сикхи следовали учениям Гуру Нанака и его девяти преемников. Нанак родился в одной из деревень возле Лахора в Пенджабе, не унижая чьей либо веры. Он объяснял, что внутренняя встреча с Богом значительно важнее приверженности доктринам и обрядам, которые могут разделять людей. Подобно суфиям, он полагал, что люди должны избавиться от фанатизма и не критиковать веру других людей. Религия живёт не в пустых словах. Религиозин тот, кто считает всех людей равными. Одна из его ранних максим категорически утверждала: "Нет ни индуса, ни мусульманина. Кому же мне следовать?" Следую пути Божьему. Активным сторонником открытости другим верованиям был Акбар, третий падишах империи Великих Моголов. Из уважения к индийским верованиям он оставил охоту, запретил приносить в жертву животных на свой день рождения и стал вегетарианцем. В 1575 году Акбар основал дом поклонения в котором для обсуждения духовных вопросов свободно встречались учёные всех религиозных традиций, а также суфийский орден. Последний был предан божественному монотеизму, таухид и лахи, и основан на убеждении в том, что Бог может открыть себя в любой здравой религии. Однако не все мусульмане соглашались с этим, и данная политика сохранялась лишь до Коли Маголы оставались в силе. Когда их власть стала клониться к закату, И различные группы начали восставать против имперского владычества, усилился религиозный конфликт. Сыну Акбара Джахангиру приходилось подавлять одно восстание за другим, а Аурангзеб полагал, что политическое единство можно восстановить лишь дисциплиной среди мусульманского правящего класса. Поэтому он запретил вольности вроде винопития, сделал невозможным сотрудничество мусульман с индусами и стал разрушать индусские храмы. От этой жестокой политики, результата политической неуверенности, а не только религиозного фанатизма, отказались немедленно после смерти Аурангзёба. Однако она так и не забылась. Сикхи тоже пострадали от имперского насилия. К этому времени они некогда избегавшие всяких внешних символов и сами ввели некоторые символы. Пятый гуру Арджан Дев сделал золотой храм в Амрицаре Пинджаб, местом паломничества и положил туда сикхские писания. Досилесихизм всегда воздерживался от насилия, ведь учил гуру Нанак: "Берите в руки оружие, которое никому не вредит. Да будет вашей кольчугой понимание. Превращайте врагов своих в друзей". Первым четырём гуру и не было необходимости вооружиться. Однако Джахангир запотал пятого гуру до смерти, а в 1675 году Ауран Гзеб обезглавил девятого гуру Тёга Бахадура. Поэтому его преемник Габин Синг оказался в совершенно иных условиях. И десятый гуру объявил, что отныне человеческих вождей не будет, да руководствуются отныне сикхи лишь своими писаниями. В 1699 году он учредил сикский орден Хальсы, от арабского слова чистый. Подобно вайнам кшатриям, его члены именовали себя сикхами. то есть львами. Они носили мечи, ходили в воинской одежде и не стригли волосы. Перед нами ещё один случай того, как имперское насилие сделало мирную традицию радикальной и придало ей узость, первоначально ей чуждую. Говорят, Габинт написал Аурангзебу, что когда все остальные средства исчерпали себя, остаётся лишь брать в руки меч и сражаться. Меч может быть необходим для защиты общины, но лишь в качестве крайней меры. Отныне индусы, сикхи и мусульмане соперничали за благосклонность англичан, ресурсы и политическое влияние. Их лидеры осознали, что англичане лучше воспринимают их идеи, если полагают, что имеют дело с единой и большой группой. И коль скоро Индию завоевали, для пользы дела пришлось подстраиваться под западное понимание религии. Новые реформистские движения попытались усвоить протестантские нормы, тем самым исказив свои традиции. Лютер хотел вернуться к практике первоначальной церкви и Арьяс Амадж, общество Арьев, основанное в Пенджабе с вами Даянандой, сделало попытку вернуться к ведической ортодоксии. Возникла идея авторитетного канона священного писания, для Индии беспрецедентная. Однако индуизм арья самадж имел узкую направленность, поскольку ведическая традиция издревле была верой небольшой элиты, а древний санскрит понимало очень небольшое число людей. Значит, подходило данное движение лишь для образованных классов. Впрочем, к концу британского владычества арья самадж насчитывало уже полтора миллиона членов. В других частях света, которым навязали секулярность, имели место сходные попытки вернуться к основам, и Арья Самадж хорошо показывает агрессию, присущую такому фундаментализму. В своей книге Свет истины Дейнанда назвал буддизм и джайнизм вторичным явлением по отношению к индуизму, а христианскую теологию высмеял. Сикхизм он шёл индуистской сектой, а гуру Нанака невежей ничего не смыслившим в ведических традициях. Очень резко отозвался он и о пророке Мухаммеде. В 1943 году эта книга вызвала оживлённые протесты среди мусульман Синда и сплатила тех индусов, которые боролись за освобождение Индии от англичан и ислама. После смерти Даяннды члены Арья Самадж стали вести себя ещё более оскорбительно и неуважительно по отношению к сикхским гуру. Это неизбежно провоцировало рост сикского агрессивного самосознания. В брошюрах Харья Самаджу утверждалось, что сикхи это индусы. Видный сикский учёный Кахим Сингх ответил авторитетным сочинением, декларировавшим: "Мы не индусы". Парадокс состоял в том, что до английского завоевания никто и не считал себя индусом в данном смысле слова. Английская склонность навешивать ярлыки на религиозные общины Также способствовала радикализации сикхской традиции. Возникла идея, что сикхи воины и герои. В благодарность за поддержку в ходе восстания 1857 года англичане стали принимать членов хальсы в армию. Более того, сикхам позволили носить традиционную униформу. Таким образом, сикхи оказались на особом положении, и постепенно это укрепило представление о том, что они особый народ. Доселе сикхи спокойно уживались с пенджабскими индусами. Общих культурных традиций там много. При этом у сикхов не было верховного руководителя и существовали разные формы сикхизма. Это всегда было нормой в Индии с её разнообразием религиозных и региональных особенностей. Однако в 1870-е годы Сикхи инициировали собственное реформистское движение в попытке адаптироваться к новой реальности. Называлось оно Сабха, и к концу 19 века в Пенджабе к нему относилось около сотни групп. Эти люди утверждали сиккскую самобытность, строили сиккские школы и колледжи, выпускали полемические трактаты. С виду вполне может показаться, что они были созвучны традиции. Однако сепаратизм шёл вразрез с учением Гуру Нанака. Отныне предполагалось, что у сикхов должна быть единая идентичность. С годами же сформировался сикский фундаментализм, весьма избирательно подходявший к традиции. За ориентир были взяты воинственные учения 10-го гуру, а не мирные этос первых учителей. Этот новый сикхизм стал заклятым врагом секуляризма. У сикхов должна быть политическая власть, чтобы добиться желанного единообразия. Традиция, некогда открытая для каждого, теперь вдруг прониклась страхом перед посторонними: индусами, еретиками, модернистами, секуляристами и любой формой политического господства. Сходным искажением подверглась мусульманская традиция. Когда англичане положили конец империи Моголов, это стало сильнейшей травмой для людей, которые были чуть ли не хозяевами земного шара. Впервые ими правили да еще в одном из центров цивилизации – враждебно настроенные неверные. А поскольку благополучие умы имело символическую значимость, дело было не только в политике, затронута была и духовная сторона, поэтому некоторые мусульмане уже вели счет обидам. Как мы уже видели, опыт унижения часто наносит вред традиции и провоцирует насилие. У части индусов остались неприятные воспоминания от владычества моголов – Поэтому мусульмане внезапно ощутили себя крайне уязвимыми, тем более что англичане винили их в восстании 1857 года. Многие боялись, что ислам исчезнет с субконтинента, и мусульмане утратят свою идентичность. Первым их порывом было уйти от мейнстрима и прилепиться к славе далёкого прошлого. В 1867 году в Диабанде, недалеко от Дели, Улема стали издавать детальные фетвы, регулировавшие все мыслимые стороны жизни. Так они пытались помочь мусульманам сохранить веру в условиях иноземного владычества. Со временем диобанцы организовали на континенте множество медресе, которые мыслили ислам не менее узко, чем ария самадж, индуизм. Они также призывали вернуться к основам, первозданному исламу пророка и первых четырёх халифов. И резко осуждали поздние искажения вроде шиизма. Столетиями ислам выказывал удивительную способность ассимилировать другие культурные традиции. Однако колониальное унижение заставило диябанцев отшатнуться от Запада с той же решительностью, с какой Ибн Таймия дал отпор монгольской цивилизации. При этом диябанский ислам не поощрял иджтихад, независимое мышление, и настаивал на предельно строгом и буквальном понимании шариата. В каком-то смысле диобанцы были даже прогрессивны. Отвергали кастовую систему, желали дать образование даже самым бедным из мусульман. Однако они были категорически против любых новшеств, в частности осуждали обязательное обучение женщин. Поначалу диобанцы не были склонны к насилию, но впоследствии стали более воинственными. Вообще, они оказали сильнейшее влияние на ислам на субконтиненте. который раньше тяготел к терпимым воззрениям суфизма и фальсафы. И суфизм, и фальсафа стали объектами самой острой критики со стороны диобанцев. В ходе 20 века диобанцы обретут большое влияние в мусульманском мире и по значению сравниваются с азхарским медресе в Каире. Таким образом, английское завоевание Индии спровоцировало многих индусов, сикхов и мусульман занять оборонительную позицию. а она легко могла смениться актами насилия. Промышленная революция способствовала мощному развитию технологий. Появилось качественно новое оружие. Благодаря новым винтовкам и снарядам, разработанным Уиллимом Армстронгом, Клодом Минье и Генри Шрапнелем, европейцам было легко держать в узде своих колониальных подданных. Использовать такое оружие против собратьев-европейцев они поначалу не хотели. Но к 1851 году винтовки Минье стали производиться для заморских британских войск. На следующий год в ходе операций против бантов обнаружилось, что противника можно подстрелить с расстояния 1300 м, не наблюдая вблизи разрушительных последствий собственных действий. При такой дистанции стало легче убивать. В начале 1890-х годов Во время столкновения между войсками немецкой, восточно-африканской компанией и племенем Хэ-Хэ, один офицер и один солдат из двух пулеметов перестреляли тысячу человек. В 1898 году в сражении при Амдурмане, Судан, всего лишь шесть пулеметов «Максим», делающих по шестистам выстрелов в минуту, скосили тысячи махдистов. Очевидец вспоминал, это была не битва, а истребление, Тела не лежали грудами, а были разбросаны ровно на многие акры. Новый секулярный этос быстро адаптировался к чудовищному насилию. Без сомнения, здесь не было места универсализму некоторых религий, которые учили уважать священность каждой человеческой жизни. На Гагской конференции 1899 года, обсуждавшей легальность этих видов оружия, сэр Джон Ардак объяснял, Цивилизованный человек более уязвим для ранений, чем дикарь. Дикарь подобен тигру, не столь восприимчив и продолжает сражаться, даже будучи тяжело ранен. Ещё в 1927 году американский капитан Эльбридж Колби говорил: "Суть дела в том, что опустошение и уничтожение главный метод войны, известный диким племенам". Было бы ошибкой, позвольте, излишне гуманным идеям руководить использованием огнестрельного оружия. Военноначальник, который уступает неуместному состраданию, не добр к своему собственному народу. Даже если и погибнет несколько мирных жителей, потери будут намного меньшими, чем при более длительных, но более вежливых операциях. Негуманный акт на поверку оказывается гуманным. Распространённое убеждение в том, что представители других народов не вполне люди, помогало мириться с массовыми убийствами, которые стали возможны благодаря новому вооружению. Наступала эпоха невообразимого насилия. Индустриализация также породила национальное государство. Аграрные империи не располагали технологиями, которые позволили бы навязать всем жителям одну культуру. Ещё в средневековье границы государств не были чётко очерчены, и принадлежность многих земель оставалась спорным вопросом. Однако в XIX веке Европу разделили на государства с чёткими границами, каждое из которых имело центральную власть. Индустриализованное общество требовало общей грамотности, общего языка и единого контроля над человеческими ресурсами. даже если подонные разговаривали на ином языке, чем их правитель, они отныне принадлежали к одной нации, воображаемому сообществу людей, которых призывали ощущать глубокую взаимосвязь с другими людьми, о которых они ничего не знали. Если религиозные аграрные общества зачастую преследовали еретиков, то в секулярном национальном государстве выбор между ассимиляцией и исчезновением вставал перед меньшинствами. В 1807 году Джефферсон наставлял своего военного министра. Индейцы – люди отсталые, и их надо либо уничтожить, либо вытеснить подальше, на другую сторону Миссисипи, к лесным зверям. В 1806 году Наполеон сделал евреев полноправными гражданами Франции. Но два года спустя в своих указах повелел им брать французские имена, ограничить свою веру частной жизнью, и обеспечить, чтобы как минимум один из трёх браков на семью был с неевреем. Эта насильственная интеграция считалась прогрессом. По мнению английского философа Джона Стюарта Милля, лучше бретонцу принять французское гражданство, чем сохнуть на своих скалах полудиким остатком белых времён, закупорившись в маленьком мире, не участвуя в общем движении мира и не интересуясь им. Впрочем, английский историк Лорд Эктен считал понятие национальности неудачным. Он опасался, что фиктивная общая воля народа сокрушит все естественные права и укоренившиеся свободы, чтобы оправдать себя. Он понимал, что желание сохранить нацию может оправдать самую бесчеловечную политику. Хуже того, когда государство и нацию соотносят друг с другом, на практике это означает второсортность всех других национальностей. Соответственно, в зависимости от степени гуманности и цивилизованности той группы, которая претендует на все права, нижестоящие расы будут либо истреблены, либо обращены в рабство, либо поставлены в зависимое положение. Задним числом можно сказать, как в воду глядел. Новое национальное государство страдало от глубокого противоречия. Государство, государственный аппарат считалось секулярным, но нация народ. вызывало квазирелигиозные эмоции. В 1807-1808 годах, когда Наполеон завоёвывал Пруссию, немецкий философ Иоганн Готлиб Фихте прочитал в Берлине несколько лекций, в которых позволил себе помечтать вслух о времени, когда 41 германское государство станет единым национальным государством. Он считал отечество манифестацией божественного начала, средоточием духовной сущности народа. а значит, явлением вечным. Немцы должны быть готовы жертвовать жизнью за нацию, ибо лишь она даёт людям желанное бессмертие. Ведь нация существовала с начала времён и будет существовать после смерти отдельного человека. На заре нового времени философы вроде Гоббса призывали к созданию сильного государства, которое способно обуздать насилие. По их мнению, возникавшая исключительно по вине религии Между тем, во Франции всех граждан мобилизовали во имя нации, а теперь Фихте призывал немцев ради отечества дать бой французскому империализму. Государство было изобретено, чтобы сдерживать насилие. Однако теперь оно служило его источником. Если считать, что сакральное это то, за что человек готов сложить голову, нация действительно стала воплощением божественного и высшей ценностью. Поэтому национальная мифология поощряла сплочённость, солидарность и лояльность нации. Однако заботы обо всех и каждом, столь важной для многих религиозных традиций, ещё не появилось. Национальный миф не поощрял граждан распространять сострадание на другие страны, любить странников, делать добро врагам, желать счастья всем живым существам и ощущать боль всего мира. Да. Такого рода эмпатия раньше редко влияла на воинскую аристократию. Однако она, как минимум, оставалась альтернативой и постоянным вызовом. А сейчас, когда религию вытесняли в частную сферу, не оставалось международного этоса, который послужил бы противовесом растущему структурному и военному насилию, всё более подавлявшему слабые народы. Секулярный национализм воспринимал чужеземцев в качестве законного объекта эксплуатации и массового убийства, особенно если они принадлежали к иной этнической группе. В Америке у колоний, а впоследствии у штатов не хватало рабочей силы, чтобы поддерживать необходимую производительность. Поэтому к 1800 году в Северную Америку было насильно перевезено 10-15 миллионов африканских рабов. Обращались с ними жестоко, Рабам постоянно напоминали об их расовой неполноценности, их разлучали с близкими, заставляли тяжело работать, пороли и увечили. Всё это не беспокоило отцов-основателей, которые гордо утверждали, что все люди созданы равными и наделены их творцом определёнными неотчуждаемыми правами. Конечно, раздавались и протесты. Однако противники рабства ссылались не на принципы просвещения, а на христианскую мораль. В северных штатах христианские аболиционисты осуждали рабство как позор нации. И в 1860 году президент Авраам Линкольн объявил, что на всех новоприобретённых территориях рабство будет запрещено. Почти сразу Южная Каролина вышла из союза, и стало ясно, что её примеру последуют другие южные штаты. Очевидно была политическая составляющая вопроса: сохранять союз или нет? Однако и северяне, и южане к своему огорчению обнаружили, что клирики, от которых они ждали идеологического руководства, не могут найти общего языка. Сторонники рабства опирались на целый ряд конкретных библейских текстов. Аболиционисты же, поскольку напрямую в Библии рабство не осуждается, могли лишь апеллировать к духу священного писания. Южный проповедник Джеймс Генри Торнхилл доказывал, что рабство – это хороший и милосердный способ организации труда, а в Нью-Йорке Генри Уорт-Бичер называл рабство самой тревожной и самой изобильной причиной национального греха. Однако ни среди северян, ни среди южан в данном отношении не было богословского единства. В Бруклине Генри Ван Дайк называл отмену рабства злом, усматривая в ней полное отвержение Писаний. А Тейлор Льюис, профессор эллинистики и востоковедения в Нью-Йоркском университете, отвечал, что Ван Дайк недостаточно учитывает, сколь сильно изменился мир с древних пор. Абсолютно невозможно переносить древние институты в современный мир. В своём нюансированном подходе к Библии Льюис основывался на научном понимании античного рабства. Но это было неприемлемо для евангельских христиан севера. которые руководили аболиционистским движением с начала его возникновения в 1830-х годах. Они все ещё подходили к писанию с просвещенческой убеждённостью в том, что люди могут обнаружить истину самостоятельно, без опоры на мнение специалистов и авторитетов. Теперь же они с ужасом видели, что Библия, сплатившая нацию после войны за независимость, теперь вдруг разделила страну. И в этот суровый кризис им не удалось встать у руля. Когда политическое единство штатов было нарушено с избранием Авраама Линкольна и отделением Конфедерации, проблема рабства была решена не Библией, а боями гражданской войны. Однако не надо думать, будто в военное время религиозные чувства увяли. Напротив, хотя американское государство считало, что речь идёт о принципиальной защите конституции, американский народ видел здесь религиозную подоплёку. Иногда армии гражданской войны называют самыми религиозно мотивированными армиями во всей американской истории. И северяне, и южане верили, что Бог на их стороне, и что они точно знают волю Божию. Когда всё закончилось, южане сочли, что Бог наказал их, а северяне усмотрели в своей победе благословение свыше. Республиканские институты оправданы как никогда раньше, лековал Бичер. Думаю, Бог говорит через это событие всем народом, что республиканская свобода, основанная на подлинном христианстве, тверда, как основание земли. Союз больше не будут считать сугубо человеческим договором. Воскликнул Говард Бушнелл на актовом дне Йельского университета в 1865 году. Чувство национальности становится даже своего рода религией. Между тем, исход решало современное оружие. а не сверхъестественное чудо. Обе стороны были вооружены винтовками Минье, что делало невозможным идти в атаку, традиционный метод войны, не попадая под огонь и не неся большие потери. Потери бывали воистину ужасными. Две тысячи человек могли погибнуть в одной схватке. Тем не менее генералы снова и снова посылали людей в наступление. В результате за восемь из первых двенадцати битв Конфедерация потеряла 97.000 солдат, а в 1864 году северный генерал Улисс Грант потерял 64.000 человек в первые 6 месяцев кампании против Роберта Ли. Солдаты уловили проблему раньше политиков и военачальников. Поскольку стрелять из винтовок Минье приходилось стоя, пехотинцы обеих сторон начали рыть окопы. Окопы Поразительная особенность первых войн индустриализированной эры и символ затяжного пата. Зачастую обе стороны зарывались в окопы, будучи неспособны развить наступление. Битвы сменялись битвами, и войны долго не кончались. После войны более вдумчивые лидеры, в частности Оливер Уэндел Хэлмс младший, Эндрю Диксон Уайт и Джон Дьюи, отошли от шаблонов просвещенческого протестантизма. Да и в Европе позиции просвещения поколебались. В Германии конца XVIII начала XIX века учёные стали применять к Библии современные историко-критические методы, с помощью которых уже исследовались классические тексты. Эта высшая критика показала, что Библия весьма разнородна, что Пятикнижие не принадлежит перу Моисея и составлена из как минимум четырёх разных источников. Апсалтирь едва ли рождена вдохновением царя Давида. Рассказы о чудесах были сочтены литературным приемом. Чуть позже Чарльз Лайл попытался доказать, что земная кора создана не богом, а действием воды и ветра. Чарльз Дарвин выдвинул гипотезу, согласно которой Хоумоу, Сейпиенс эволюционировал из той же протеобезьяны, что и шимпанзе. Почтенный философ Иммануил Кант подрезал под корень весь проект просвещения, заявив, что наш образ мыслей не имеет отношения к объективной реальности. В Европе, поднимающемся волна неверия, была обусловлена не только скептицизмом, но и стремлением к радикальным социально-политическим переменам. Немцев пленила французская революция, но социально-политическая обстановка в их стране исключала что-либо подобное. Казалось, что лучше не прибегать к насилию, а попытаться изменить мышление общества. К 1830-м годам появились радикальные интеллектуалы, подкованные в теологии, которые были особенно возмущены социальными привилегиями клириков и видели в лютеранстве оплот консерватизма. Они считали церковь пережитком старого режима и хотели, чтобы не было ни церкви, ни бога, который, мол, поддерживает эту систему. Атеистическая книга Людвига Фейербаха Сущность христианства многими воспринималась не только как философский, но и как революционный трактат. Однако в Соединённых Штатах городская элита была в шоке от ужасов французской революции и использовала христианство для социальных реформ, которые способны предотвратить подобные волнения. Откровение Лаэла вызвало лёгкую панику, но большинство американцев остались верны концепции Ньютона о наличии во вселенной замысла. Это доказывало, что разумный и благой творец есть. Эти более либеральные христиане были открыты для высшей критики и хотели воцерковить дарвинизм, главным образом потому, что ещё не разобрались в его последствиях. Теория эволюции ещё не вызывала в Америке такое возмущение, как стало в 1920-е годы. Либеральная элита верила, что Бог действует через процесс естественного отбора, и человечество медленно движется к духовному совершенству. Однако после гражданской войны многие евангельские христиане, деморализованные своей неспособностью решить проблему рабства, отошли от публичной жизни. Они осознали, что в политическом плане оказались на обочине. Таким образом, их религия отделилась от политики и стала частным делом, как и надеялись отцы-основатели. Вместо того, чтобы высказывать христианскую позицию по наболевшим вопросам, они замкнулись в себе и занялись тонкостями библейской ортодоксии. Не потому ли, что Библия чуть не подвела в темный час? Конечно, здесь были свои плюсы. Евангельские христиане были еще резко настроены против католичества, поэтому их маргинализация помогла католическим иммигрантам включиться в американскую жизнь, однако она же лишила нацию здоровой критики. До войны проповедники большей частью обличали рабовладение как институт, но расизм волновал их в меньшей степени. К сожалению, они так и не смогли ясно выразить евангельскую точку зрения на эту важную американскую проблему. И ещё 100 лет после отмены рабства потомки африканцев на юге США страдали от сегрегации, дискриминации и произвола расистских толп, которым потворствовали местные власти. Потрясённые трагедией гражданской войны, американцы отказались от большой армии. Европейцы же пришли к мысли, что изобрели более цивилизованный и удачный способ войны. Образцом стал Отто фон Бисмарк, первый канцлер Германской империи, который интенсивно развивал железные дороги и телеграф, а также вооружил армию игольчатыми ружьями и стальными пушками. В ходе трёх коротких, успешных и относительно бескровных войн с государствами, которые не располагали этой новой технологией, датской войны 1864 год, австро-прусской войны 1866 год и франко-прусской войны 1870 год, Бисмарк создал Объединённую Германию. Воспламенённые национальными мифами Национальные государства Европы развернули гонку вооружений в убеждении, что и они могут пробиться к удивительному и славному будущему. Английский учёный Игнати Кларк показал, что в период с 1871 года по 1914 год в Европе каждый год печатался хотя бы один роман или рассказ о будущем катастрофическом конфликте. Следующая великая война виделась жутким и неизбежным кошмаром. за которым следовало возрождение нации. Но о легком успехе говорить не приходилось. Ведь если у всех наций будет одинаковое оружие, ни одна не будет обладать преимуществом. А значит, о лаврах Бисмарка можно лишь мечтать. Как и предрекал Лорд Эктон, воинствующий национализм усложнил жизнь меньшинствам. В национальном государстве евреи все больше казались чуждыми космополитами. В России неоднократно происходили погромы, которым потакали, а подчас и покровительствовали власти. В Германии антисемитские партии стали возникать ещё в 1880-е годы, а в 1893 году офицер Альфред Дриффус, единственный еврей во французском Генштабе, был осуждён по подложному обвинению в передаче секретных бумаг Германии. Многие тогда решили, что Дриффус часть международного еврейского заговора, ставившего своей целью ослабить Францию. Этот новый антисемитизм опирался на многовековые христианские предрассудки, но придал им научное обоснование. Антисемиты утверждали, что евреи биологически отличаются от европейцев. Некоторые призывали уничтожить евреев, как доктора вырезают раковую опухоль. Конечно, в ответ на это и в предвидении антисемитской катастрофы Некоторые евреи стали разрабатывать собственную национальную мифологию. Сионизм пытался обеспечить евреям безопасную гавань на земле их предков. В общих чертах он брал за основу Библию, но многое впитал из различных направлений тогдашние мысли: марксизма и секуляризма, капитализма и колониализма. Некоторые хотели строить в земле обетованной социалистическую утопию. Самые ранние и самые активные сионисты были атеистами и считали, что религиозный иудаизм делает евреев пассивными перед лицом гонений. Они изрядно напугали еврейских ортодоксов, которые полагали, что возвращение в землю обетованную может возглавить лишь мессия. Однако, как это часто бывает с национализмом, сионизм имел собственную религиозность. Сионистов, поселившихся в сельскохозяйственных колониях Палестины, называли халуци-эм. Это понятие имело библейские коннотации, намекая на спасение, освобождение и избавление. А свои земледельческие труды они называли еврейским словом «авада», то есть «служение». В Библии так часто именовалось «храмовое служение». Для обозначения же миграции в Палестину использовалось понятие «алия» – «восхождение». Девиз у них был такой – «Земля без народа, для народа без земли». Подобно другим европейским колонистам, они полагали, что перед лицом угрозы люди имеют естественное право поселиться в пустой земле. Но в данном случае земля не была пустой, и палестинцы лелеяли свои мечты о национальной независимости. Когда сионистам наконец удалось убедить международное сообщество создать государство Израиль, 1948 год, палестинцы стали бесприютным народом, лишённым собственной земли. и это в мире, который определял себя через национальность. Первая мировая война 1914-1918 годов погубила целое поколение молодых людей. Однако поначалу многие европейцы восприняли её с энтузиазмом. Сложно ведь противиться эмоциям, которые некогда активировались религией, а теперь национализмом, новой верой секулярной эпохи. В августе 1914 года Европейские города охватила праздничная атмосфера. Подобно ритуалам французской революции, она сделала воображаемое сообщество нации воплощённой реальностью. На улицах улыбались друг другу люди, совершенно незнакомые между собой, а те, кто годами был в ссоре, обнимались, ощущая удивительную сплочённость, не поддающуюся рациональному объяснению. В этой эйфории кто-то впоследствии видел всплеск массового безумия. Однако люди, пережившие её, называли тот момент одним из самых глубоких событий своей жизни. Ещё здесь усматривали побег от современности, ведь эйфория отразила глубокое недовольство индустриальным обществом, где людей распределяют по функциям, и всё подчинено сугубо материальным целям. Объявление войны выглядело призывом к благородству, альтруизму и самопожертвованию, которые придают жизни смысл. Австрийский писатель Стефан Цвейг вспоминал: все различия сословий, языков, классов, религий были затоплены в это одно мгновение выплеснувшимся чувством братства. Каждый был растворен в массе. Он был народ, и его личность, личность, которую обычно не замечали, обрела значимость. Каждый призван вернуть своё крохотное я в эту воспламенённую массу, чтобы очиститься от всякого себелюбия. В людях проснулась жажда выйти за пределы узких и тесных рамок, освободиться от замкнутого пространства, навязанного современностью. По словам Цвейга, каждый больше не был изолированным человеком, как раньше. Мы уже не такие, какими были столь долго. Мы не одни, объявила Марианна Вебер. Казалось, наступает новая эпоха. Люди осознали, что они равны, вспоминал Рудольф Биндинг. Никто не хотел возвыситься над остальными. Это было подобно возрождению. Это переносило и душу, и тело в состояние, подобное трансу. Большую любовь к жизни и существованию свидетельствует Карл Цукмайер. Здесь была радость сопричастности совместной жизни и ощущение благодати. С банальностью жалкой, бесцельной и пустой жизни мирного времени покончено, радовался Франц Шовикёр. Впервые заметил Конрад Гениш Давний критик немецкого капитализма, он может присоединиться с чистым сердцем и чистой совестью, без ощущения предательства к стремительной и бурлящей песне «Дойчланд», «Дойчланд юба аллос», «Германия», «Германия превыше всего». Однако в окопах добровольцы быстро осознавали, что не только не спаслись от индустриализации, но и оказались целиком под ее пятой. Подобно зловещему религиозному откровению, учитывая Война обнажила материальную, технологическую и механистическую реальность сокрытую цивилизацией. Все становится машиноподобным, писал один солдат, и можно даже назвать войну индустрией профессионального человека убийства. Но суровым приговором одиночеству и сегментации современного социума можно считать то, что многие солдаты не забыли глубокое чувство общности, пережитое ими в окопах. Нас охватывало никогда уже не покидавшее внезапное товарищество, вспоминал Лоуренс Аравийский. Один из преподавателей Симоны де Бовуар обнаружил радость товарищества, преодолевавшую все социальные барьеры, и решил больше не поддаваться сегрегации, которая в гражданской жизни отделяет молодых людей среднего класса от рабочих, и увечит. Многие осознавали, что не могут ненавидеть даже врага, И бывали потрясены, когда в итоге видели людей, которых обстреливали месяцами. Один итальянский солдат объяснял: "Это такие же люди и солдаты, как мы, и в такой же униформе". Секулярная война за нацию дала некоторым из её участников опыт, отчасти похожий на религиозный экстаз, ощущение свободы, равенства, сплочённости и общности с другими людьми, даже врагами. Тем не менее, Первая мировая война положила начало столетию невиданных убийств и геноцида, обусловленных не религией, а своеобразным понятием сакрального. Люди сражались за власть, славу, ресурсы и прежде всего нацию.